Глава 18. Обещанный титул. Самым трудным при полете на драконе оказалось взобраться на спину такой громадине, которая к тому же не стояла на земле неподвижно, а постоянно переставляла лапами, глубоко дышала боками и шевелила огромным десятиметровым хвостом. Этот чисто технический момент почему-то пропускается во всех описаниях, акцентируется внимание лишь на самом полете. Матери драконов ее необычно разумный и послушный Маунт и вовсе подставлял расправленное крыло, поскольку иначе сцена Дейнерис, карабкающейся с матюгами по дракону и постоянно цепляющейся платьем за колючую чешую, выглядела бы слишком комичной и вызывала у зрителей смех, напрочь лишая сериал напряженной атмосферы. Принцесса Августа Энрой и вовсе считрила, открыв портал и возникнув сразу на спине черного дракона. Не в последнюю очередь подозреваю, чтобы не изорвать в клочья на острые чешуе крылатого исполина свое тонкое алое платье. Еще труднее залезать на спину дракона, используя лишь одну руку, поскольку другая держит тяжелый волшебный меч. Но после пары неудачных попыток я все же справился с задачей и взобрался наверх по согнутой задней лапе дракона. Августа одобрительно кивнул изо всех сил, стараясь при этом скрыть улыбку. «Садись и держись крепче за гребень!» подсказала мне принцесса и сама подала пример. Я уселся позади девушки и схватился правой рукой за костяной выступ на спине дракона, левой придерживая меч. Черный дракон расправил могучие крылья и с шумом взлетел, сразу же стремительно набрав высоту. Пробил крону огромного дерева и поднялся выше. На несколько секунд мне открылся вид на дом серого ворона и яркий, освещаемый огнями парк. С удивлением я обнаружил, что убежище моего друга расположено вовсе не на острове среди болот. Все строения и парк располагались на узкой полосе причудливо изрезанного берега, с одной стороны омываемого широкой студенной рекой, а с другой бескрайним зеленым болотом. Именно по берегу и шла единственная дорога, соединяющая логово хозяина болот с внешним миром. Все остальное — острова, мостики. Роща деревьев и даже вешки на болоте были лишь иллюзии, сбивающие с толку и уводящие случайного путника прочь от убежища. А между тем дракон поднимался все выше и даже пронзил насквозь легкое белое облачко, направляясь по ощущениям прямо к звездам. Я запоздало вспомнил, что не люблю высоты. Всегда ее не любил и даже боялся. В самолетах или на колесе обозрения в городском парке мне становилось дурно. Хотя и пытался бороться со своим страхом. В школьные годы нарочно посещал этот аттракцион, чтобы преодолеть себя. Сидел в кабинке чертова колеса, насупившейся и зеленый, но хотя бы уже контролировал свое поведение и не истерил, требуя вернуть меня вниз на землю. Когда высокородная леди Камилетта пару лет назад показывала мне свое тайное убежище высоко на дереве, я по личным ощущениям совершил настоящий подвиг, пройдясь по качающейся ветке на высоте метров 50 над землей. Тогда я посчитал, что окончательно преодолел страх высоты. Но сейчас неконтролируемая детская паника, похоже, стала возвращаться. А еще, словно высоты было мало, меня накрыло неожиданно яркое видение. Черный дракон делает переворот и сбрасывает седоков. Августа сразу же обращается в красного дракона и улетает, а вот я... Падаю и разбиваюсь землю, после чего моя коварная спутница приземляется рядом и подбирает бесценный божественный артефакт. И весь этот полет на драконе был ловушкой именно с целью добыть драгоценный меч. «Твое сердце стало биться очень громко», — проговорила сидящая передо мной девушка. Я не ответил, но Августа сделала умозаключение и, похоже, догадалась о причине моего страха. «Ты совершенно зря меня боишься. Я дала клятву не вредить гостям праздника. А поскольку я драконит, то немедленно умру, если нарушу слово». И даже если ты сорвешься с дракона, я подхвачу тебя и помогу благополучно опуститься на землю. Спасибо, только и смог выдавить из себя я. Слова принцессы действительно обнадеживали, и я постепенно успокоился. И даже в какой-то мере начал наслаждаться полетом в ночи под звездами. И даже позавидовал сам себе. Еще бы. Не каждому выпадает шанс прокатиться на мифической крылатой зверюге, да еще и в компании самой настоящей красавицы-принцессы. «Если хочешь, могу подержать твой меч, чтобы ты мог держаться двумя руками», — предложила Августа. «Не переживай, рыцарь Петр. Твой меч, безусловно, ценный, но истинную силу обретает лишь в твоих руках, так что я нисколько не претендую на этот артефакт. Тем более ты друг и мира, а я никогда не стала бы вредить другу того, кто так много сделал для моего крылатого народа». «А что сделал серый ворон для драконов?» — сразу же заинтересовался я. Он спас моего отца Дрэндрагора, которого поймали и заточили в темницу демоны Вахергамской империи. Вместе со своей напарницей Коришкой твой друг просочился сквозь бесчисленные заслоны стражников, вскрыл все двери и замки, проник в темницу и освободил моего отца. Причем спасение пришло в самый последний момент, вечером того самого дня, в полночь которого повелителя драконов собирались принести в жертву на алтаре его злейшего врага, владыки демонов. Ого. Сергей не рассказывал мне об этом. Теперь понятно стало и уважение со стороны принцессы, и роскошный подарок серому ворону в виде вожака стаи драконов. Я подумал и согласился передать бесценный меч, и даже по совету спутницы обхватил ее за талию. Августа отклонилась назад, плотно прижавшись ко мне и положив голову мне на плечо. Тело девушки и без того изначально теплее человеческого стало совсем горячим, это ощущалось сквозь тонкое алое платье. Мне даже показалось, что Августа будет вовсе не против, если я дам волю рукам или поцелую ее. Но я сдержался и повел себя предельно корректно по отношению к принцессе драконов. Через минуту Августа печально вздохнула и велела дракону разворачиваться. Появление огромного черного дракона на празднике вызвало самый настоящий фурор. Сотни гостей собрались в парке во все глаза, рассматривая огромного крылатого исполина и обсуждая столь редкое зрелище. Мы спустились на землю. Августа Энрой вернула мне «Черный меч» и официально пригласила посетить ее мир, обещая при этом самый теплый прием. Я вежливо поклонился и пообещал обязательно посетить измерение Дред. Принцесса также слегка поклонилась в ответ и прошептала едва слышно «Буду рада, благородный рыцарь!» «И надеюсь, там, на твердой земле, ты не будешь таким стеснительным!» «Драконы ценят смелость!» и в танце ты вел себя куда более решительно, чем во время нашего совместного полета. Я пообещал принять это к сведению и попрощался с принцессой Драконидом. Августа действительно не собиралась оставаться тут на празднике до утра и намеревалась лететь в свой родной мир. Я же направился искать серого ворона. Пробегавшая с пирамидой грязной посуды служанка подсказала, что хозяин находится в своем доме на первом этаже, и я направился туда. Крутая лестница подвела меня к незапертой двери. Толкнул ее и резко остановился, когда два десятка голов разом повернулись в мою сторону. Дварфы. Причем, что поразительно, за одним столом расположились и черные дворфы и дварфы клана тяжелых. Такого ведь попросту не могло быть. Прошу извинить за вторжение, ошибся дверью, только и смог вымолвить я и собирался скорее уходить, но меня остановили. «Присоединяйся к нашему застолью, благородный рыцарь Петр Кафиштан. Закутанный в одежды черный дворф, встал и приветливо пригласил меня сесть на лавку рядом с ним. Я вообще перестал что-либо понимать. Черный дворф заговорил со мной? Это же невозможно. Тем не менее, воспользовался приглашением и уселся на предложенное место. В моей руке моментально оказалась кружка темного пива. Я даже не заметил, кто именно подсунул мне ее. Сидящий напротив, тумик тяжелый встал и торжественно произнес За эту волшебную ночь, когда не действуют тысячелетние запреты. Когда, возможно, все и старинные родичи могут снова общаться между собой. Все дворфы встали и громко чокнулись кружками, проливая пену на стол. Я тоже наравне со всеми чокнулся, и подободрительный возглас осушил до дна свою кружку со стуком, поставив на стол. Петр! Я видела доспехи, которые в глубинах кормящей бездны кует для тебя ярик тяжелый. Пригнувшись через стол, не совсем трезвым голосом доверительно сообщила мне закутанная в темной одежды фигура. Клянусь молотом Тора, это настоящий шедевр. Даже по мнению черных дворфов. Ух ты. Женщина-дворф. Почему-то именно на этом я акцентировал свое внимание, хотя сообщение о прекрасных доспехах тоже принял к сведению. Моя собеседница ни голосом, ни фигурой, ни покроем одежды не отличалась от остальных черных дворфов, да и бородатым лицом походила на мужчин своей расы. Однако вне всякого сомнения со мной заговорила женщина подземного народа. В этот момент где-то далеко заиграла музыка, и я, действуя по наитию, предложил даме танец. Все присутствующие дворфы разом замолчали. Они явно находились в шоке от моего предложения. В наступившей тишине женщина произнесла с веселой усмешкой, «Ну, наконец-то!» Хотя один мужчина за весь вечер догадался пригласить даму на танец. «Петр, пойдем на улицу к остальным танцующим парам. А эти неотесанные чурбаны пусть и дальше продолжают наливаться пивом». Новая знакомая накинула на голову капюшон и натянула скрывающую лицо маску. Ростом женщина Дварф оказалась мне по пояс, тем не менее я галантно протянул даме руку. Женщина ухватилась за нее своей широкой мозолистой ладонью. Мы вышли во двор и вскоре оказались на одной из малых танцевальных площадок. Музыканты играли для танцующих пар, и я закружил в танце с подземной жительницей. Танцевала женщина дворф, на удивление неплохо. «Мой молчаливый ученик Ярик Тяжелый старается изо всех сил», сообщила мне партнерша во время танца. Как кузнец он растет прямо на глазах и уже мастерством превзошел всех жителей поверхности. Твой доспех почти готов. Ярик доделывает последние декоративные элементы. Сомнение у нас вызывала лишь эмблема на груди. Нужен герб, но вот что именно набивать мы не знали. Но сегодняшний день отмел все сомнения. Взлетающий со скалы сокол и герцогская корона. Ух ты, смотри-ка, мои сородичи тоже вылезли из подвала и следят за нами. Женщина весело захихикала, глядя куда-то за мою спину. Надо же прихорашиваются!» Догадались в конце концов. Тумик тяжелый, даже хлебные крошки из своей бороды вытряхивает. Хотя не поймут, на что рассчитывает и так уже женатый. О, идут сюда. Чувствую, сегодня на танцевальной площадке я буду крайне популярной. Спасибо тебе, Петр. Действительно, едва звучали последние музыкальные аккорды, как на помост вышел черный дворф и, небрежно мне поклонившись, протянул руку моей партнерши, приглашая на следующий танец. Я отошел к Тумику, тяжелому стоящему следующему в очереди на танец с женщиной черных дворфов. «Она говорила о тебе, Тумик. Упомянула твою окладистую бороду», — нисколько не соврал я. Мастер-кузнец сразу же засуетился, подозвал одного из младших братьев и велел со всех ног бежать за костяным гребнем для расчесывания бороды, а также еще за какой-то вещицей, которую назвал на своем языке, а потому я не понял. Когда бородатый дварф умчался выполнять распоряжение старшего брата, Тумик обратился ко мне. «В день середины осени в доме Тяжелых под малыми граничными холмами состоится торжественный выкуп невесты из клана Железный Кулак, а затем свадьба моего брата Ярика Тяжелого. Благородный рыцарь Петр Пузырь, от лица всех дворфов клана Тяжелых я официально приглашаю тебя стать почетным гостем праздника». «Именно там, на свадьбе, мой брат Ярик продемонстрирует свое творение, твой новый чудо-доспех, слова о котором уже идет среди подземных мастеров. И вас всех также приглашаю, как самых дорогих гостей». Тумик обернулся к стоящим позади него черным дварфам. Те дружно поклонились в знак признательности за оказанную честь, но стоящий ближе всех закутанный в темной одежды с головы до пят дворф озвучил общее за всех решение. «Ты же знаешь, Тумик». Традиции нашего народа вынуждают нас отказаться от столь почетного приглашения. И хотя хозяин этого празднества серый ворон многое сделал для прекращения затворничества глубинных дварфов, но время перемен еще не настало. Возможно, лет через двести, когда уже детям Ярика тяжелого настанет время жениться, мы примем приглашение клана тяжелых, но пока не готовы. Мне показалось, что другого исхода Тумики не ожидал поскольку совершенно спокойно воспринял отказ. Я же пообещал бородатому мастеру присутствовать на осеннем торжестве клана тяжелых и, воспользовавшись переключением внимания собравшихся на танцевальный помост, на котором закончилась музыка, попрощался с дварфами и пошел искать серого ворона. Своего друга я обнаружил в дальней комнате первого этажа. С трудом перешагнув через растянувшуюся на пороге огромную волчицу тьму, Я прошел в небольшое помещение, в котором серый ворон общался с тучным седым мужчиной в короне. «Садись и выпей со мной, благородный рыцарь!» Повелительно потребовал этот мужчина, указав на свободное место возле себя и наполнил темным вином высокий хрустальный кубок. Я спорить не стал и взял кубок вина. «Пузырь, представляю тебе князя Велинора Забияку, властителя обширных земель к югу и юго-западу от этих мест». Несколько запоздало представил мне серый ворон своего гостя. Виленор мой старинный друг и почти уже родственник. Ника помолвлена с внуком князя, и свадьба состоится, когда моя дочь достигнет совершеннолетия. Про Велинора Забияку я неоднократно слышал и с интересом рассмотрел важного гостя. Князь оказался сильно немолод, широк в кости и страдал от избыточного веса. Сейчас его лицо имело ярко-красный цвет от духоты в помещении, и выпитого изрядного количества вина. Я вежливо поклонился и произнес тост в честь князя. Выпил вино и уселся на лавку, стараясь при этом не морщиться от исходящего от гостя резкого запаха пота. — Ну да, почти родственник, — подтвердил Велинор слова хозяина болот. — Дело за малым. Провести свадьбу твоей дочери с моим внуком Элгаром Хитрым. Но свадьбе, напоминаю, мешает не только слишком юный возраст невесты. Ее титул пока что не утвержден. У Ники нет за собой ни земли, ни подданных. Да и само бракосочетание должно быть пышным и запоминающимся, чтобы молодую княжну признали и полюбили в народе. А в казне нет для этого денег. Я уже посчитал необходимые расходы. Князь извлек из-за пазухи и, сильно нервничая, дрожащими руками, положил на стол перед собой перевязанный яркой лентой свиток. Серый ворон, не притрагиваясь к пухлому свитку, поинтересовался необходимой суммой. «Титул баронессы и права на земли, устылые реки стоят 80 тысяч злотников!» — выпалил Велинор и, схватив стоящий перед ним наполненный до краев бокал, одним залпом осушил содержимое. Хозяин болот не стал торопиться с ответом, Откинулся на спинку мягкого диванчика и в задумчивости сложил руки на груди, соединив пальцы. Нетрудно было понять, что названная сумма оказалась неподъемной даже для моего весьма небедного друга. Молчание несколько затянулось, и потому я протянул руку, взял со стола свиток и попытался вчитываться в строчки. К сожалению, алфавит оказался мне незнакомым. Серый ворон сам взял исписанный лист, изучил его и ткнул пальцем куда-то в текст, поинтересовавшись, откуда набежала такая огромная сумма за наведение порядка в замке Ургуир. «Так ведь во время последнего нападения орков замок Ургуир был практически разрушен и сейчас находится в руинах. Его нужно привести в порядок, чтобы у молодоженов появилось собственное поместье, и мне, как главе рода, не пришлось краснеть за своего внука». «Но неужели так уж обязательно проводить свадьбу именно в этом месте?» с нажимом спросил Сергей. «Свадьбу можно провести в летнем дворце или столице, а восстановлением замка заниматься безо всякой спешки, не привязывая восстановление крепости к бракосочетанию». «Земли, которые я даю твоей дочери вместе с титулом, лежат на самом краю орочьих земель, и этот разрушенный замок Ургуир — единственное, что защищает границу от новых нападений орков». Я не допущу, чтобы жизни моего внука угрожала опасность со стороны этих диких головорезов. Серый ворон заметно погрустнел и начал вчитываться в строки, пытаясь найти другие, подлежащие сокращению расхода. Видимо, не нашел, поскольку отложил свиток и проговорил решительно. Хорошо. В конце концов, это дело чести. Я найду восемьдесят тысяч злотников. Воистину золотые слова, воодушевился князь и снова, налив себе полный до краев бокал вина, тремя большими глотками осушил его. Однако остается последнее препятствие. Незаконченная война между моими сыновьями. Мой четвертый сын Роджер Красивый совсем сорвался с привязи и пытается силой отнять земли братьев. Роджер претендует и на земли вокруг замка Ургуир, и пока мой сын не отступит, ни о какой свадьбе не может быть и речи. Войну нужно прекращать. Причем прекращать на наших условиях. Вот именно поэтому князь я и пригласил сюда моего старинного друга рыцаря Петра Пузыря. Он наиболее опытный из известных мне полководцев и хорошо знает все тонкости ратного дела. О как! Я выпрямился и постарался соответствовать столь лесной характеристике. Князь обернулся и придирчиво оглядел меня несколько солоноватыми глазами. Видимо, мой бравый вид хозяина не убедил, поскольку Веленор забияка проговорил не слишком уверенно «Что-то выглядит твой друг слишком молодым для опытного полководца!» Так ведь и я сейчас тоже отнюдь не бородатый старик, хотя мне стукнуло сто лет, как никак усмехнулся серый ворон. А то, что он молод в этом мире, так это наоборот великолепно. Хорошо, что Петр Кафештен предстанет не дряхлым старцем, а молодым полным сил воином. К тому же с ним будут две опытные волшебницы и древний вампир Глис, которого уж точно никто не обвинит в отсутствии опыта. С нами будет еще и огромный черный дракон, настоящий вожак стаи драконов. Так что твоего взбунтовавшегося сына мы остановим. Вставил я свою реплику, и серый ворон очень постарался, чтобы удивление не отразилось на его лице. Весть о волшебницах, вампире и драконе была воспринята князем очень положительно. Веленор заулыбался и снова налил себе вина. «Хорошо, ты меня убедил. Если твой ветеран остановит войну и удержит границу у синего леса, я дам-таки свое благословение. И, конечно, замок должен быть восстановлен. Выполните это. Свадьбе быть. Но никак не раньше». «Согласен», — подтвердил мой школьный друг и достал из ящика комода, исписанный мелким аккуратным почерком, лист бумаги. Договор я уже составил. Нужно только вписать в него сумму в восемьдесят тысяч злотников. Все остальное уже есть. И сроки, и обязательства, и положенная неустойка, если одна из сторон откажется выполнять взятые на себя обязательства. Подпишем прямо сейчас. Согласны, князь? велинор Забияка замялся ненадолго, а потом махнул рукой. — А чего бы не подписать-то? — Условия понятные. С тебя восемьдесят тысяч злотников. Восстановление крепости еще до свадьбы. А также заключение мира с Роджером Красивым с восстановлением исходной границы. С меня титул тебе и твоей дочери, а также земли. Ну и свадьба в назначенный срок. Сергей вписал пером на листе бумаги строку непонятных символов в специально остававшееся пустым место, промокнул черниловаликом валиком и протянул Веленору забияки для ознакомления. Тот долго вчитывался в текст, а потом поднял голову. «Вернуть все деньги в случае расторжения договора я бы еще понял. Но тут в качестве неустойки указана крепость Ургерштаг и все соседние деревни. Мы об этом не говорили. Да и как я могу отдать крепость, принадлежавшую моему погибшему второму сыну? Так не пойдет». На возмущение князя Серый Ворон ответил совершенно спокойным голосом. А что тут такого? Ваш сын стуж благочестивый погиб, наследников у него не осталось. Крепость в плачевном состоянии, земли разорены орками. В восстановление крепости и земель нужно вложить больше денег, чем это хозяйство на самом деле стоит. Так что ваше княжество ничего не потеряет, если откажется от этой обузы. Да и опять же, это всего лишь компенсация в случае расторжения основного договора. Но ведь вы, уважаемый князь, не собираетесь нарушать данное слово. Похоже, велинор Забияка имел свои собственные планы насчет указанной крепости, но после слов Серого Ворона предпочел согласиться и подписал документ размашистой росписью, а затем еще и поставил отпечаток перстня. То же самое проделал и со второй копией. Сергей тоже подписал, после чего мы все вместе выпили, отмечая заключение сделки. Когда закачающимся от выпитого князем закрылись двери, серый ворон шумно выдохнул и проговорил в пустоту. «Ты слышала? Князь все же согласился!» Открылась неприметная дверь, которую я ранее считал дверцей шкафа, и в комнатку проскользнула нарядно одетая коришка. Тайфлинг сразу же с нетерпением схватила со стола лист бумаги, пробежалась быстрым взглядом по строкам, после чего весело рассмеялась. «Недорого совсем, правда?» А ты говорил два миллиона, два миллиона, даже деньги приготовил к разговору с князем. Ты красиво сыграл, муж мой, и Велинора устроила куда меньшая сумма. Теперь наша дочь в любом случае получит титул «Княжные обширные земли», даже если этот пройдоха Велинор передумает и откажется выдавать своего внука за девушку Тайфлинга. «Даже лучше будет, если князь передумает», с философским спокойствием проговорил хозяин болот. Велинор Забияка и его сыновья презирают тайфлингов и не считают их равными людям. И все наши ухищрения не изменят такого отношения. Если внуку передались настроения отца и деда, Нике будет неуютно с таким мужем. Если же помолвка будет расторгнута, Ника сама выберет себе жениха по зову сердца. А замок Ургуир и титул княжны у нашей дочери уже никто не отберет. Крепость Тургерштаг достанется тогда Егору, а сэкономленные деньги пойдут на восстановление самой крепости и окрестных деревень. И главное, Велинор даже пикнуть не посмеет против, поскольку суд короля однозначно встанет на нашу сторону. Договор подписан, и деньги получены. Ты, главное, не отдавай Велинору все 80 тысяч злотников сразу, а растяни на 5-7 выплат. Иначе жадный князь догадается, что сильно продешевил, посоветовала мужу супруга. Сергей еще раз пробежал глазами подписанный договор и передал его корешке, велев спрятать в сокровищницу. Когда хозяйка ушла, серый ворон обратился ко мне. «Вот и втравил я тебя пузырь в одну из своих бесчисленных войн. Не волнуйся, дружина для тебя у меня есть, человек триста в лагере застылой рекой. Не ахти пока, какие бойцы, но опыт сражений все же имеется». Нужно будет их основательно обучить и организовать, при необходимости набрать еще рекрутов из числа селян или купить наемников в других мирах. После чего нужно будет дать диким оркам темной тучи показательный бой, чтобы навсегда отвадить от купленных только что земель. А затем разбить войско нагловатого сына князя, там человек 700, но в основном голырьба без брони и нормального оружия. Или можно тихо убить самого Роджера Красивого, тоже вариант. Как думаешь, справишься? Я честно признался, что понятия не имею, поскольку армии никогда не командовал максимум сотни городского ополчения в Холфорде. Но даже такой ответ Сергея устроил. Ты рыцарь и мастер меча. Таких на островах Фаэри вообще по пальцам можно пересчитать. Да и боевой опыт у тебя по местным меркам просто огромный. К тому же с тобой будут Ленка и Свелина, а наши подруги очень способные волшебницы, куда сильнее местных недоучек-чародеев. К тому же вампиры... Я не ослышался. Дракон? Сергей вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул, подтвердив, что крылатый подарок ждет его во дворе, как и принцесса драконита густой Энрой, собирающаяся передать юбиляру уже управления черным драконом. Серый ворон сильно воодушевился от такой новости, и я прекрасно понимал друга. Наличие на нашей стороне огнедышащего дракона полностью меняло баланс сил. И ни орки, ни войска взбунтовавшегося князя сына Роджера, теперь уже не казались серьезной преградой для достижения цели. Сергей сказал, что по понятным причинам напрямую сам лично не сможет участвовать в войне против родного сына князя. Но помогать, безусловно, будет и деньгами, и советами. Друг выразил уверенность, что победа будет достигнута, хотя легкой прогулки все же ждать не стоит, и к военной кампании нужно будет хорошо подготовиться. А затем хозяин болот задал самый важный по его словам вопрос, что лично я желаю получить за свои труды. «Я бы сделал это для тебя и за просто так», — с улыбкой признался я старинному другу. «Знаю, Петька», — тоже улыбнулся и хлопнул меня по плечу серый ворон. «Но не хочу заставлять друзей рисковать своими жизнями за просто так. Пока не придумал, что Ленке предложить. Но, возможно, молодую волшебницу устроит банальное золото или драгоценности». Нашей подруге ведь нужно собирать приданое для свадьбы с бароном Никафи. Со Свелиной не сомневаюсь, что договорюсь. А вот для тебя есть интересное предложение. Любую захваченную в войне с Роджером красивым крепость или замок ты можешь объявить своей собственностью, как и все окрестные земли. Право сильного. В этом мире это считается в порядке вещей. Я же со своей стороны приложу все усилия, чтобы твое право на земле признали и князь Велинор Забияка, и орочьи вожди, и даже король в далекой столице тоже подтвердил соответствующим указом. Идет, согласился я, только сразу предупредил, что заниматься всем этим буду лишь после завершения истории с первоначальным храмом. Сергей нисколько не возражал, и мы пожали руки, закрепляя уговор».